Глава 15. Непредвиденные последствия. Крики мы услышали еще до того, как вышли за границы деревни. Орал Бернард. Что именно, разобрать было довольно трудно, но, судя по тону, он был крайне недоволен происходящим. «Ну, похоже, хоть кто-то живой там еще остался» шумно выдохнул Альберт, пытаясь поспеть за нами. «Поторопимся, пока Бернард и его не прикончил», бросил я, не сбавляя хода. До ворот осталось всего ничего, когда нас окликнул дозорный. Мы помахали ему рукой и двинулись дальше. «Хорошо, значит, ничего непоправимого не случилось. Наверное». Хотя по крикам Бернарда, доносившимся с той стороны стены, Так сказать было решительно невозможно. «Что, сука, значит, просто растворились в воздухе?» — орал капитан, распекая одного из своих подчиненных. «А ты какого хера делал в этот момент?» «Да я отвернулся всего на секунду, пошел, значится, к столу, чтобы браги себе долить». — перебил его Бернард, — а эти двое в то время взялись и смылись. — Да не могли они сбежать, я же их, значится, связал как следует, — оправдывался боец. — К тому же в общем зале был не только я, и Вик там был, Ольрих, Бьянка. Что, у всех них на глазах, что ли, развязался, еще свою полумертвую дочурку уволок? Он мог развязаться уже давно, а потом скинуть веревки и дать дёру. «Из-под носа у четверых человек и из строга, в котором находились еще двадцать», — возмутился боец. «Да такого просто быть не может». «Тогда куда, мать твою, он делся? Объясни-ка мне, а?» Продолжал наседать капитан. «Ты видишь старика? Нет?» «Вот и я что-то его не вижу, но, по-твоему, он тут есть?» «Походу, парня надо спасать», — бросил я через плечо, заходя внутрь частокола. «Не то его сейчас с потрохами сожрут и даже кости не выплюнут». Капитан и стражник стояли во внутреннем дворе. Их уже окружил с десяток человек, заинтересованно следящих за перепалкой — Лишь несколько бойцов во главе с Туром латали дыру в частоколе, пытаясь выдолбить в промерзшей почве углубление под новые бревна. «Да уж, с таким инструментом они долго будут работать. Надо все-таки кого-нибудь отправить на кузницу, чтобы вынесли оттуда все ценное». «Значит так, если до захода солнца ты не отыщешь мне этого засранца...» Бернарду, похоже, надоело устраивать публичную выволочку, и он, наконец, решил перейти к конкретике. «То будешь нам яму под сортир копать голыми руками? Вопросы есть?» «Никак нет», — покачал головой стражник и с поникшим видом побрел к дому. Мда уж, его можно было понять. Человек, привязанный к стулу, растворился в воздухе прямо у тебя на глазах, а тебе потом объяснять, почему его нет на месте, куда он делся и где в тот момент пребывал ты, причем объяснять человеку, неискушенному в магии. «Боюсь, ты обрек парня на весьма суровую кару», — хмыкнул я, подходя к капитану. Шансов найти старика у него попросту нет, как и его дочку. «Это почему?» – недоуменно уставился на меня Бернард. «Вряд ли они могли далеко уйти, либо прячется где-то в доме, либо сбежали через какой-нибудь черный ход. В любом случае, они должны были наследить и по этим следам...» «Никого выследить не получится», — покачал головой я, «потому как следов никаких не будет, некому их оставлять». «То есть?» От удивления брови капитана неторопливо поползли на лоб. «Не было ни старика, ни дочки, ни мешка с инструментами, ни амулета, который нашел Вернон. Я пожал плечами и тоже пошел в сторону дома». Перспектива обсуждать все произошедшее на холодном зимнем ветру мне как-то совсем не улыбалась. Все, что мы видели, было очень мощной и тщательно продуманной иллюзией. Иллюзией, которая подпитывалась магической энергией от Татема, выстроенного за «То есть ты хочешь сказать...» Капитан захлопнул за нами двери и кивнул в сторону стола, мол, присаживайтесь. Разговор ожидается долгий и обстоятельный. Что нас кто-то обвел вокруг пальца. Все тридцать человек видели один и тот же морок, но никто ничего не заподозрил. «Иллюзии немного не так работают», — возразил Вернон, усаживаясь на один из табуретов. «Они, как бы это точнее сказать-то...» не влияют непосредственно на разум людей. Такое присуще больше ментальной магии, а она, в свою очередь, работает с одной конкретной целью. Мощная иллюзия же преобразует магическую энергию в предмет материальной или полуматериальной формы». «А можно по-человечески это объяснить?» – перебил Альберт Лекаря. «А то она как-то уж слишком заумно у тебя выходит». «Говоря проще, Вердон откуприл фляжку и налил в деревянную кружку дешевого фруктового вина. Ты вполне можешь потрогать такую иллюзию и не понять, что это обман. Она имеет вес, имеет четкую форму и фактуру, характерную для материала, который она изображает». «Фак, что?» «Со словарным запасом у здоровика было, похоже, довольно плохо». Впрочем, учитывая, что мы по большому счету общаемся сейчас с обычным средневековым кметом, который даже не умеет читать, оно и не удивительно. «Не суть важно, отмахнулся лекарь. «Факт тот, что заподозрить подделку в могущественной иллюзии, может разве что столь же могущественный маг. Все остальные не заметят подвоха ровно до того момента, пока эта самая иллюзия не исчерпает всю доступную ей магическую энергию, или не потеряет источник силы, к которому она привязана. «Что с ней и произошло, когда мы разрушили то странное капище, – кивнул я, – или то тем, тут кому что больше нравится. Оно высасывало магическую энергию из окружающего м -м, пространства и передавало куда-то, куда именно, мы сразу не поняли, но теперь-то все более-менее ясно». «Вот уж не подумал, что наша маленькая диверсия может привести к таким непредвиденным последствиям». «Последствия последствиями, но до сих пор многое остается непонятным», покачал головой капитан. «Откуда взялась эта иллюзия? Кто ее создал? Кто построил это капище? И самое главное, могла ли иллюзия работать разведчиком для нашего врага? «Боюсь, ни на один из вопросов у нас ответов нет». Вернон сделал большой глоток из своей кружки и продолжил. «Кроме разве что последнего, хотя и он зависит от того, какой именно враг нам противостоит. Если это опытный и могущественный маг, то да, он мог глазами иллюзии увидеть, сколько нас, как мы подготовлены и вооружены, какие у нас намерения и так далее». Вот только если бы он хотел нас убить, он бы не стал церемонец. «Значит, либо это все-таки не мако нечто иное», – кивнул Бернард, – «либо он не хочет нас убивать. В любом случае, я думаю, стоит исходить из того, что сейчас нам противостоит враг. Враг, который думает, что все знает о нашей численности, вооружении и возможностях». Вот на этом-то его и можно поймать. Интересно, как? Я скрестил на груди руки и уставился на капитана. Что-то у меня в голове не укладывается, каким образом мы можем нагадить тому, о ком ни хера не знаем в то время, когда он знает о нас все. Очень простым, хмыкнул Бернард. «Сыграем на его самоуверенности. Да, он знает, сколько нас, но он не знает о наших планах и не может знать то, что известно нам. Мысли-то, я надеюсь, эта иллюзия читать не умеет». «Это вряд ли», — покачал головой Вернон. «Разве что тут была задействована какая-то магия, неизвестная моей наставнице. А знала она много, очень много». «В таком случае нашего дорогого друга можно застать врасплох», — хлопнул ладонью по столу Бернард. «Но об этом после. Отдохните, приведите себя в порядок и попробуйте еще разок осмотреть верхний этаж дома. Вдруг найдете еще какие-нибудь полезные сведения о том, что здесь происходило». «Честно говоря, — хмыкнул я, — мы бы лучше продолжили прогулку по деревне. Кто-то должен забрать инструменты из кузницы на отшибе, да и хижину травника мы смотреть так и не успели. К тому же, почему такая секретность? Уж нам-то ты можешь рассказать, что ты придумал?» «Ну да», — хмыкнул Бернард, вставая из-за стола, — «если вы сможете доказать мне, что не иллюзия, не поймите меня неправильно». Это не вопрос личного доверия. Каждый, кто выходил в деревню за последнее время, сейчас под подозрением. Поэтому походы в деревню малыми группами сейчас тоже исключены. За инструментами я отправлю большой отряд. Уж его-то подменить точно ни у какого колдуна сил не хватит. Ладно. Он хлопнул в ладоши, повернулся и пошел к выходу, на ходу обронив. «Заболтался я тут с вами, а работа стоит. Отдыхайте, время у вас до завтрашнего утра, или проведите его с пользой, если хотите. Но с утра мне нужны трое бойцов, готовых рвать глотки врагам, а не три еле переставляющих ноги ходячих трупа». «Сказал и хлопнул дверью, оставив нас наедине с тихо потрескивающим очагом, урчащим трухляшом и тихо всхлипывающей бьянкой. В последнее время ей становилось лишь хуже. Спонтанные перепады настроения сменились угрюмой тяжелой депрессией, сопровождаемой многодневным молчанием. Она отдалилась ото всех, даже от собственного мужа, а временами просто садилась на пол и начинала раскачиваться из стороны в сторону, глядя в одну точку и что-то мыча себе под нос. И, честно сказать, это пугало похлеще тварей, которые по ночам бродили снаружи. От них хоть знаешь, чего ожидать, а вот чего ожидать от отсвихнувшиеся бабы, наверное, неведомо даже местным башкам. Что это с ним?» Нарушил повисшее молчание Роберт. «Ну, мы же это... Мы не иллюзии. В конце концов, он мог бы спросить что-нибудь, что-нибудь, что известно только ему и настоящим нам. А еще тому, кто успел покопаться в твоих мозгах, прежде чем тебя прикончить», — скептично заметил Вернон. «Поверь мне, друг, у опытных древних магов есть способы сделать даже это» и даже убедить тебя в том, что ты не иллюзия, а реальный человек. Поэтому опасения Бернарда абсолютно оправданы». Барт ничего не ответил, но на всякий случай лишний раз ощупал себя, а затем щипнул за щеку, как бы проверяя, точно он настоящий или все-таки иллюзия, которая вот-вот растворится в воздухе. Я с трудом подавил у себя такой же порыв, вовремя вспомнив небезызвестное выражение «мыслю значит существую». В конце концов, на симуляцию умственной деятельности у вражеского мага точно не хватило бы ни сил, ни времени, ни собственных мозгов. Разве что за него впрягся бы один из админов, но это вроде как против правил, раз такое дело то об этих иллюзиях мы можем узнать еще две вещи. Первое это что-то вроде дрона на дистанционном управлении. Старик не говорил и не мыслил сам. Мак в буквальном смысле делал это его устами. Вторая – раз такое дело... Значит, может он заменить только одного человека, и то не навсегда, а только до тех пор, пока у него будет возможность говорить его устами и энергия, чтобы поддерживать иллюзию. А еще и третья не менее важная вещь. Раз ему потребовался-то тем, значит, не так уж он и всемогущ, как может показаться на первый взгляд». «Надо будет при стучи изложить все эти мысли Бернарду, а пока...» «Давайте пойдем наверх и поищем там что-нибудь интересное», — буквально продолжил мою мысль Вернон. «Все лучше, чем сидеть оставшийся день без дела. К тому же вдруг и впрямь найдем еще что-нибудь интересное».